Пока власть боролась с Бродским, Абрамов написал продолжение «Братьев и сестер», роман «Две зимы и три лета». Новую рукопись он предложил главному редактору «Звезды» Георгию Холопову. Но тот книгу ему завернул. Писатель к такому повороту события оказался не готов. Отказ Холопова в какой-то мере спровоцировал у него в 1966 году инфаркт миокарда. После этого жена Абрамова посоветовала мужу постучаться в новый мир. Редактор отдела прозы Ефим Дорош выступил за заключение с писателем договора и выдачи автору аванса в размере 1125 рублей. Потом пришел и отзыв от самого Твардовского. «Я написал Твардовский Абрамову 29 августа 1967 года». Давно не читал такой рукописи, чтобы человек не сентиментальный, мог над нею местами расрогаться до настоящих слез и неотрывно думать о ней при чтении и по прочтении. Словом вы написали книгу, какой еще не было в нашей литературе, обращавшийся к материалу колхозной деревни военных и послевоенных лет, впрочем содержание ее шире этих рамок. Эти годы лишь обнажили и довели до крайности все те, скажем так, несовершенства колхозного хозяйствования, которые были в нем и до войны, и по сей день не полностью изжиты. Книга населена столькими прекрасными по живости и натуральности своей людьми, судьба которых не может не волновать читателя, они, эти люди... И старики, и дети, и юноши, и женщины, и редкие мужчины среднего возраста невольно воспринимаются как его читателя, деревенская родня, сверстники и друзья, оставшиеся там по многосложным обстоятельствам. Словом, в книге есть то, что делает книгу явлением. Образы людей, явившиеся в ней воплоти, которых не спутаешь с образами других книг. Спустя месяц Абрамов получил приглашение в Москву. Его рукопись было решено обсудить на заседании редколлегии Нового мира. Сохранился протокол этого мероприятия от 28 сентября 1967 года. Присутствовали Твардовский, Лакшин, Виноградов, Дорош, Сац, Хитров, Абрамов. Обсуждение рукописи романа Абрамова «Две зимы и три лета». САЦ. Разделяет положительную оценку романа, данную в отзыве Твардовского. Надо довести до печати. Замечание. Надо освободиться от литературных предрассудков, от излишеств крестьянского языка. Кроме того, первое, Михаил статичен, Второе. Поубавить любовных сцен и мотивировок. Дорош за публикацию. Замечания. Первое. Пойти на сокращение внутренних монологов. Второе. Излишество описательность в рассказе о колхозных делах. Третье. Несколько идеализирован Михаил. Виноградов за публикацию. Необходима редакторская работа. Излишне необязательны некоторые сцены. Хитров за публикацию. Нужна редакторская работа. Замечания. Первое. О коммуне надо прояснить. Второе. Надо что-то прояснить в Михаиле. Надо реальнее мотивировать его расхождение с Егоршей. Третье. Постраничные замечания в частной беседе. Лакшин. За публикацию. Проделана автором огромная работа. Изменения кардинальны. В последних 150 страницах много еще надо менять. Первое. Совсем неудачные Тимофей и Трофим. Неясно с коммуной. Второе. Избыток любовных сцен. Третье. Надо изменить сцену подписки на заем. Считаю, что надо планировать на первые номера будущего года. Абрамов. Возражает на целый ряд замечаний. Считает, что все пожелания выполнить не сможет. Благодарность членам редколлегии. Твардовский. Роман написан. Роман отличный. Осталось работать немного. Главное, надо подумать над концовкой. Чем же должно кончиться? Роман надо запускать в производство. Постановили. Рукопись одобрить поручить редакторскую работу Дорошу, запланировать публикацию романа на первые трети номера 1968 года. Правда, редколлегия не знала, как отнесется к роману Абрамова «Цензура». Заместитель Твардовского Алексей Кондратович боялся, что чем-то придется пожертвовать. Он полагал, Раз редакция не могла пробить через цензуру вполне благополучный «Зимний перевал» Елизаветы Драбкиной, который был от первой до последней страницы проникнут беспредельной любовью к Ленину, то Абрамова с его крамольными описаниями сельской жизни и подавно в первозданном виде никто не пропустит. Однако романист к серьезным уступкам оказался не готов. 24 ноября 1967 года Кондратович в раздражении записал свой дневник. «Часа три вели разговор с Абрамовым. Хитрый архангельский мужичок, который привык торговаться. Мы убеждали его, что нами движет не перестраховка, не какие-либо другие тайные намерения. Нет. Он уже привык читать иной смысл слов и, наверное, не поверил нам». «Я уже тебе третий раз говорю», — сказал я ему. «Ну, ответь! Притворяешься ты или всерьез думаешь, что роман в таком виде может быть напечатан?» «Может. Ничего в нем нет», — повторял он в десятый раз, и я уже стал сомневаться. «А может быть, он в самом деле так думает?» «Ну и это едва ли. Черт разберет людей в нынешней сплошь неопределенной ситуации». Абрамов... Настоял на своем. В редакции роман поставили на начало 1968 года на первые три номера. Кондратович был уверен, что когда дело дойдет до главы о найме, цензура всю крамолу изымет. Но случилось чудо. Цензоры никаких замечаний не сделали. Желая закрепить успех, Абрамов предложил издателям повесть «Алька». Но, как рассказывал новомерец Алексей Кондратович, Твардовскому эта вещь не понравилась. Мне приводил Кондратович в своем новомерском дневнике слова Твардовского. «Повесть неприятна. Абрамов хочет доказать, что нынешней молодежи живется легко, и потому она избалована. Это ерунда. Молодежи всегда живется нелегко, а нынешней тем более». И вообще неприятно, когда старший показывает свое превосходство. Вот, мол, как я жил. А вы, теперешние, что вы? Летом 1969 года окружение Твардовского инициировало выдвижение Абрамова на соискание государственной премии СССР. Новомирцев поддержала комсомолка. 14 сентября 1969 года Глав редком «Самольской правды» Борис Панкин дал в газете свою статью «Живут пряслины». Твардовский тут же направил журналисту благодарственное письмо. «Сразу же по ознакомлению с вашей великолепной статьей об Абрамове», сообщил он Панкину, «пытался дозвониться до вас. Все неудачно. Наконец узнал, что вы больны. Уж не опять ли вы в больнице? Не с ногой ли?» Звонил вам по домашнему телефону. Никого. Так или иначе, хочу сердечно поблагодарить вас за доброе, благородное дело. Статью о пряслиных. Я так рад за Абрамова, человека, мало сказать, талантливого, но честнейшего в своей любви к истокам, к людям многострадальной северной деревни и терпящего всяческие ущемления и недооценки именно в меру этой честности». Конечно, даже при сочувственном отношении к зимам и летам вы могли, и это уже было немало, ограничиться заказом статьи кому-нибудь, но ваша дорога тем особым поворотом темы положительного героя, до которого вряд ли внешний автор дотянулся бы. 29 октября 1969 года Вопрос об Абрамове решался на Комитете по ленинским и госпремиям. Как выяснилось, писателю не хватило всего одного голоса. С минимальным перевесом в Комитете приняли решение отдать премию украинскому поэту «Малышка». Присутствовавший на голосовании Чингис Айтматов потом проговорился, что один из функционеров заявил, У Абрамова тьма в романе такая, что ее можно ножом как повидло резать. По другой версии, в 1969 году Абрамову получить премию помешала повесть «Пелагея», публикация которой вызвала в верхах огромное неудовольствие. Но изъять «Пелагею» из библиотек начальство не рискнуло, и писателю отомстили по-другому, ему просто не дали премию. Мне написал 10 ноября 1969 года в «Новый мир» исследователь литературы Древней Руси Дмитрий Лихачев «Очень жалко, что не получил премии Абрамов». В конце 1969 года весь писательский мир встревожило пришедшее из Рязани сообщение об исключении Союза писателей Солженицына. Абрамов был опечален он задумался, не стоило ли ему направить в Москву протест. «Решился», — отметил писатель 18 ноября 1969 года в своем дневнике, «посылаю письмо. Никакими соображениями и доводами нельзя оправдать рабское молчание. И мой голос в защиту Солженицына — это прежде всего голос в защиту себя». «Кто ты? Тварь дрожащая или человек?» В своем письме литначальству Абрамов заметил. «Исключение Солженицына из Союза писателей РСФСР глубоко встревожило меня. Солженицын – выдающийся русский писатель, и отлучение его от советской литературы может образовать только недругов за рубежом. Хочу надеяться, что правление Союза писателей СССР исправит эту ошибку Вскоре Абрамов узнал, что когда решение рязанских литераторов рассматривал уже секретариат Союза писателей России, то его коллега Гранин во время голосования предпочел воздержаться. За это ленинградские власти собирались отправить непослушного сочинителя в отставку. Все должно было решиться 26 ноября 1969 года, на отчетно-выборном собрании парторганизации ленинградских писателей. Начальство заранее подготовило список литераторов, готовых устроить Гранину обструкцию. Но весь сценарий поломал Абрамов. Он отверг обвинение Юрия помазова в том, что Гранин – это средоточие групповщины, и объявил Гранина одним из самых наших видных писателей. Правда, уже через год Абрамов, увидев новый расклад сил в верхах и литературном сообществе, изменил свои отношение и к Солженицыну, и к Гранину. Возможно, он думал, что таким образом избавиться от недовольства верхов. Но Кремль еще долго сохранял к нему настороженные отношения. Не случайно к пятидесятилетию ему прислали лишь приветствие от писательского начальства. Свой первый невоенный мирный орден «Знак почета» писатель получил лишь летом 1971 года. Вскоре после награждения у власти появились вопросы к новой вещи Абрамова, к роману «Пути перепутья». Новый главред нового мира Валерий Косолапов собирался открытием в 1973 год. Но портаппаратчиков, сильно смутила общая тональность книги. На редакцию стали давить. Из первого номера записал 26 декабря 1972 года свой дневник «Новомерец Лев Левицкий» сняли роман Абрамова. Собираясь домой, я нос к носу столкнулся с Федором Александровичем. Он мрачен и подавлен» как мог пытался его утешить. Раз голодная смерть ему не грозит, можно жить, продолжая писать. Быть автором романа, снятого цензурой или ЦК, нынче большая честь, чем быть автором романа, перед которым зеленый свет. Правда, потом власть сменила гнев на милость, но эхо недовольства инстанции уже покатилось по стране. В начале 1973 года, рассказывал в своих дневниках Алексей Кондратович, в «Новом мире» появилось продолжение романа Абрамова «Роман «Пути перепутия Те же самые герои и мотивы, но уже сейчас роман встречен в штыки. Я присутствовал на собрании, где выступал нынешний секретарь МГК столичного горкома партии Ягодкин. Он прихлопнул к этому роману все возможные ярлыки. И, конечно, была нелепейшая повторяющаяся формулировка. В романе говорится о том, что снято жизнью. При этом не говорится даже слова, культ личности. Они теперь непроизносимые, запрещенные слова. Но одно табу на этих словах лучше всего свидетельствует. «Да ничего не снято жизнью». Было бы снято, так не волновались бы. Однако ругали Абрамова недолго. Потом кто-то дал команду оставить писателя в покое. А уже в 1975 году его за все три романа, которые образовали трилогию Преслины, в очередной раз выдвинули на соискание государственной премии СССР. Как говорили присуждению писателю премии, до последнего отчаянно сопротивлялся тогдашний главный редактор «Правды» Михаил Зимянин. Но якобы за романиста вступилась группа лиц из близкого окружения Михаила Суслова. Позже Абрамов решил продолжить рассказ о Пряслиных и написал роман «Дом». Готовую рукопись он, как всегда, принес в новый мир. Однако новый главный редактор журнала Сергей Наровчатов встретил его очень прохладно. Он сразу, не читая, передал текст заведующей отделом прозы Диане Тевикелян. Абрамова это сильно задело, но как-то повлиять на Наровчатова у него возможности не было. Тевикелян планировала поставить абрамовский роман на начало 1978 года. Но все ее планы спутала цензура. «Главлиц смущало все», — рассказывала Тевикелян. «Ставились под сомнение целые главы романа, и житие Евдокии Великомученицы, и бытие Калины Ивановича требовали обороны почти по фразно А уж размер пенсии колхозников — 20 рублей, или сообщение о голоде на Украине в 1932 году — охранялись как наисущественная военная тайна. Раздражала тональность романа, его неразрывная связь с несоциалистическим реализмом. Замечаний было столько, что рукопись пришлось вынуть из номера. И не один месяц ушел на переговоры, перефразирование, вынужденную замену одних острых эпизодов другими, не менее острыми, на ежедневное отстаивание права писать правду. Так как видит ее автор. «Тебекелян. Интерес к частной жизни. Москва. 2006 год». Наровчатов до поры до времени ни во что не вмешивался. Осенью 1978 года Тебекелян вновь поставила дом в номер. Разозленные упрямством редактора цензоры пообещали тоже проявить характер и снять роман на стадии «Верстки». Вот когда пришел черед на Ровчатова. Он знал, кому надо позвонить, чтобы от Абрамова, наконец, отстали. Роман появился в 12 декабрьской книжке «Нового мира» за 1978 год. После всех мучений Абрамов дал всей тетралогии новое название «Братья и сестры». Я думаю, тут будет уместно процитировать критика Игоря деткова «Перечитываю Абрамова», – записал он 24 мая 1979 года в свой дневник. «Чрезвычайно трогательно написано «Возвращение с лесоразработок Миши», а потом «Лиски Пряслиных» и вообще «Возвращение». «Мужа Марфы Репишной, Мошкина и других» происходит узнавание – В нас поднимается память о нашей собственной былой бедности. Кроме того, мы ясно чувствуем, что наше знание о жизни возрастает. Мы знаем теперь больше, чем знали прежде. Это расширяющееся знание о нашем времени. Вообще человека и вообще жизнь в их вечных закономерностях мы для себя не открываем. «Здесь нет движения ни в прошлое, ни в будущее». Даже лагеря в доме – часть такого прошлого, которое живо как настоящее, потому что не изжито. всё настоящее, и потому так мучительно. Про себя читаем. Само отношение к жизни – наклон, узнаваемое. Своё читаем, про свою усталость и беспомощность.